Анна заговорила, отвечая на вопросы Вульфа не то чтобы бойко, но вполне охотно. Он выяснил все подробности и велел мне их записать. Она действительно видела драйвер. На протяжении многих дней Карло Мафеи не пускал ее в свою комнату, когда работал, и запирал шкаф, но однажды во время его отсутствия дверца шкафа неожиданно поддалась, когда Анна попробовала ее открыть. Впрочем, ее любопытному взгляду не открылось ничего необычного, за исключением клюшки для гольфа, явно недоделанной. Мафеи, обнаружив по возвращении, что клюшку явно кто-то трогал, встревожился, и пригрозил отрезать ей язык, если она кому заикнется о драйвере. Вот и все, что ей было известно. Конверт она получила 5 июня, в день исчезновения Мафеи. Около семи часов, сразу же после достопамятного телефонного разговора, он зазвал ее к себе, когда она зачем-то поднялась наверх, и вручил конверт, попросил подержать бумаги у себя до утра, а если он вдруг не вернется и от него не будет никаких вестей, передать конверт его сестре. Стоило Анне сказать это, как Мария мафей так взвелась, она вскочила и бросилась к девушке. Я кинулся за ней, но голос Вульфа, словно удар бича, опередил меня. «Мисс мафей — Мисс он онкнул в нее пальцем. — Вернитесь в свое кресло. Сядь, «Будьте, добры! Благодарю. Ваш брат мертв. Приберегите свою ярость. Повыдергав волосы у мисс Фьоры, вы, полагаю, поинтересовались бы, почему она не отдала вам конверт. Мне это представляется очевидным. Вероятно, я смогу дать объяснение, избавив ее от неловкости. Не знаю» велел ли ей ваш брат не заглядывать в конверт как бы то ни было она туда заглянула и увидела там банкноту в десять долларов эта купюра оказалась у нее в руках мисс фьора какова была самая крупная сумма которой вы когда либо располагали до получения конверта от карла мафеи анна ответила не знаю Тогда я уточнил, у тебя когда-нибудь раньше было 10 долларов? — Нет, мистер Арчи. — Опять? Она покачала головой. — Миссис Ричи платит мне доллар в неделю. Чудесно. И ты покупаешь себе обувь и одежду? — Ну, конечно, покупаю. Я только всплеснул руками. Вульф подытожил. — Мисс Маффеи. — Вот. «Точно так же вас или меня можно искусить царством!» Аллюзия на искушение Иисуса Христа в пустыне. «Только границы Его будут не столь скромными!» Она, возможно, боролась с искушением, и к следующему восходу солнца, быть может, победила бы его и отдала вам конверт в целости и сохранности. Но утренняя почта доставила ей другой конверт, и в нем было уже не просто царство, но целый восхитительный мир. Она проиграла, хотя, возможно, где-то это считается победой. «Откуда нам знать? Как бы то ни было, ее борьба завершилась. А теперь, мисс Мафе, сделайте следующее и не допустите ошибки. Возьмите мисс Фиора с собой и держите ее у себя. Водитель ждет вас на улице. Своему нанимателю скажите, что вас навестила племянница». «Или придумайте что угодно, но оберегайте мисс Фиоры, пока я не скажу вам, что опасность миновала, и ни при каких обстоятельствах не позволяйте ей выходить на улицу, мисс Фиоры. Вы слышите?» «Я сделаю все, что скажет мистер Арчи». «Хорошо. Арчи, поедешь с ними и все растолкуешь». Это всего лишь на день или около того. Я кивнул и отправился наверх снять халат до следующего года и что-нибудь надеть.